Того ж числа пожаловал великий государь-царь и великий государь Иоанн Алексеевич в спалнике к себе столника Петра Петрова, сына Салтыкова. Того ж году июня в двадцать седьмой день был великим государем выход в грановитую палату. Того ж числа пожаловали великие государи в бояре столника князь Андрея Ивановича Голицына осказывали ему боярство думный диак Василий Семенов. А у сказки стоял и великим государем объявлял боярин Иван Богданович Хитрово. Того ж числа пожаловали великие государи в бояре столника Алексея Петровича Салтыкова. осказывал ему боярство думный диак Василий Семенов. А у сказки стоял и великим государем объявлял Околничий Кирилла Осипович Хлопов. Того ж числа пожаловали великие государи в бояре Околничьего Иван Тимофеевича кондырева Осказывал ему боярство думный диак Василий Семенов. А у сказки стоял и великим государем объявлял печатник Дементий Минич Башмаков. Того ж числа пожаловали великие государи в Околничье думных дворян Андрея Васильевича Толстого до да Богдана Федоровича Полибина. А сказывал им околничество думный дьяк тот же, а у сказки стоял и великим государем объявлял печатник же. Того ж числа пожаловали великие государи в думные дворяне Иван Ивановича Сухотина до да Максима Исаевича Сунбулова. Того же году июня в двадцать девятый день Был великим государем выход в грановитую палату. И пришед, пожаловали в бояре столника князь Василия Петровича Прозоровского. А сказывал ему боярство думный диак Василий Семенов, а у сказки стоял и великим государем объявлял о колничей Матвей Степанович Пушкин. Того ж числа пожаловали великие государи в бояре, околничего князь Константина Осиповича Щербатова. Осказывал ему боярство думный диак Василий Семенов. А у сказки стоял и великим государем объявлял думный дворянин Иев Демидович Голохвастов. Того ж числа пожаловали великие государи в бояре Околничего Федора Прокофьевича Соковнина. Осказывал ему боярство думный дьяк Василий Семенов. А у сказки стоял и великим государем объявлял печатник Дементий Минич Башмаков. Того ж числа в Кравчия князь Алексея Петровича Прозоровского. Того ж числа Пожаловали великие государи в околничье, столника, Ивана Федоровича, лосенка Пушкина. А ему окольничество, и у сказки стоял теж.